Глава 28. Взять себя в руки удается с трудом. Ничего не отвечая Рейгору, я опускаюсь на землю рядом с сыном и обращаюсь к нему. А в твоем замке уже кто-нибудь живет? На это сынок лишь качает головой, а я быстро оглядываюсь, нахожу в траве палочку и срываю несколько желтых сорняковых цветков из которого когда-то в детстве я делала кукол для игры. Смотри, это будет принц. Отламываю кусочек палочки, а сверху прикрепляю цветок без стебля и протягиваю сыну. А Игорь опускается на землю рядом со мной, наблюдая за моими действиями. А я беру еще один цветок. На сей раз уже со стеблем, который расщепляю на несколько частей и они чудесным образом закручиваются и становятся подобием пышных девичьих локонов. Полученную шляпку с кудряшками тоже креплю к палке и тоже отдаю Ренли. А это у нас принцесса. Ещё с задором произносит Ренли и самостоятельно повторяет мои действия, делая новых человечков из разных цветов. Это ты здорово придумала усмехается Рейгар. Я не придумывала, в детстве подружки научили. Пожимаю я причём. Игрушек у нас почти не было, вот и придумывали всякое из подручных средств, чтобы развлекаться. У Ренли игрушек немало, однако это занятие его очень заинтересовало. Кивает он в сторону нашего сына, который бегает по саду в поиске новых цветов строить замок вместе с тобой ему тоже очень понравилось подмечаю я и ты прав ему нужно больше внимания мы должны почаще с ним вот так играть согласен кивает рейгер я как раз тебе хотел предложить кое-что и буду рад если ты согласишься и что же это заинтересованно поворачиваюсь к мужу подняв брови Давай поедем на несколько дней в загородный дом, только ты, я и Ренли, отвечает он. Хочу провести время с вами подальше от этой суеты. Да и Ренли там должно понравиться. Будем вместе гулять в лесу, купаться в озере, научу ловить его рыбу. Можем даже поохотиться. Не передать словами, как я удивлена предложению Рейгора. И я даже не могла рассчитывать на то, что он когда-нибудь захочет проводить время вместе. И была настроена делать всё, чтобы отдалиться друг от друга, чтобы меня вновь не постигло разочарование, как когда-то уже было. Но почему выходит так, что я пытаюсь оттолкнуть Рейгера, а он начинает тянуться ко мне? Что зарождает во мне соблазн тянуться ему навстречу? Так что думаешь? Ты против моего предложения? Вновь спрашивает Трейгор, прерывая мою задумчивую паузу. На мой взгляд, Ренли еще слишком мал, чтобы ходить на охоту. Мотаю я головой. Но в остальном мне нравится твоя идея. Я за. Прекрасно. Довольно улыбается он. Тогда обсудим все сегодня за ужином. Хорошо. Киваю я, даже не сразу заметив, что без раздумий согласилась провести сегодняшний вечер с Рейгером. Кстати, как Ренли перенёс твоё отсутствие, когда ты ездила меня искать? Внезапно спрашивает он. Плакал? Да. Кара сказала, что он плакал и не хотел засыпать без меня. Грустно улыбаюсь я. Но потом леди Сиана забрала его в свою комнату, и он сразу успокоился. Она его так завлекла игрой в морское путешествие, что он больше не капризничал и быстро уснул, а потом вообще от неё не отходил. Даже Скара не хотел играть. Ренли был у моей матери изумляется умляется Да, киваю в ответ. Она сама предложила забрать его на время моего отсутствия. Когда я рассказал ей, что в нашем доме есть предатель, который пытался тебя отравить. И я очень признательна ей за помощь. Может, навестим её? Она будет очень рада видеть тебя и Рендли. Не думаю, что это хорошая идея, хмурится Рейгар. Зря, грустно отвечаю ему. Для неё было настоящим ударом узнать о твоей гибели из письма короля. А когда она узнала, что я все еще чувствую тебя, то готова была сама отправиться на твои поиски хоть на край земли. Рейгер, я не знаю, что случилось между вами когда-то, но мне кажется, что пора забыть о прежних обидах и начать с чистого листа. Она твоя мать и очень любит тебя. и Ей больно осознавать, что ты так отдалился от нее». Ей плохо без твоего внимания и любви. Она сама тебе об этом сказала. Нет. Она очень гордая женщина, чтобы делиться своими переживаниями и болью. Но всё и так было понятно по её действиям и словам. Знаешь, я ведь тоже мать, и даже представить не могу, как было бы мне плохо, если бы то же самое случилось между мною и Ренли. У леди Сианы никого нет, кроме нас. И какими бы ни были твои прежние обиды, но твой долг не заставлять её чувствовать себя одинокой. Тебе легко об этом говорить, потому что в твоей жизни всё было иначе. Хмыкает он. Нет, совсем нелегко», — Качаю я головой. Моих родителей уже нет на этом свете. Маму я почти не знала. А вот с отцом у нас были большие разногласия. К тому же он оставил нам огромные долги, из-за которых мне пришлось пожертвовать своей учёбой и идти на поиски работы, чтобы прокормить мачеху и брата. Да, в итоге всё сложилось иначе, потому что я встретила тебя. Но я готова была на эту жертву ради своих близких. Не скрою, что это вызвало в моей душе обиду на отца. Но поверь, Даже после этого я бы всё отдала за возможность вновь увидеть его и сказать, как сильно его люблю. Но это невозможно. Говорить о своих чувствах нужно тогда, когда человек ещё жив. Мёртвые тебя уже не услышат. Ты мне дала почву для размышлений. Задумчиво протягивает Рейгер. Да, я понимаю, что сейчас тебе сложно осознать глубину моих слов. Но поверь мне на слово. Когда твоя мама не станет, ты очень сильно будешь жалеть о том, что осознанно отталкивал её и провёл с ней мало времени. Но подумай ещё вот о чём. Возможно, твоя старая обида уже не имеет никакого веса на этом этапе твоей жизни. Да, она когда-то задела тебя и до сих пор живёт в твоей памяти. Но прислушайся к себе. Что подсказывает тебе твое сердце? Память иногда играет с нами злую шутку. Если кто-то причинил нам боль, то мы живем прежней обидой и не замечаем того хорошего, что привносит в нашу жизнь этот человек. И наоборот. Если прежде кто-то заручился нашим доверием, любовью, то мы можем просто не заметить того плохого, что начали творить с нами. Просто не хотим этого видеть или принимать по старой памяти. Что ты сказала? Встрепенувшись, произносит Рейгер и резко встаёт с земли. «Лина, мне нужно срочно уехать. Уехать? Куда? Изумлённо смотрю на него. Никому не говори о моём отъезде, хорошо? И я потом тебе всё объясню. В нетерпении произносит он. Но, кажется, я знаю, кто вредит нашей семье.